Концепт путешествия в письмах русского путешественника транслируется через соответствующий информационный канал московский журнал, который рассматривается нами как журнал путешествий. Канал сообщения релевантен центральному тексту, обладающему целостным сюжетом. Взаимодействие со стереотипом аудитории, адресатом, детализация маршрута и использование совета как речевого действия Журнал был рассчитан как на заинтересованную в получении информации о путешествиях образованную аудиторию, так и на других представителей читающей элиты конца XVIII века. Интерпретация фрейма с другой стороны, и концепт путешествия в московском журнале к моменту начала издания Московского журнала иностранной литературы не была широко доступна. Кроме действовавших цензурных ограничений, её распространению препятствовало низкое качество и количество переводов. А со многими произведениями зарубежных современников, пусть и фрагментарно, русская читающая публика смогла ознакомиться впервые именно на страницах Московского журнала. Как пишет Березина, разнообразие, полезность и занимательность достигались самой структурой Московского журнала, его отделами, а также содержанием, жанрами и формой публикуемых материалов, как русских, так и переводных. Занимая в журнале около четверти площади наряду с другими материалами, Письма русского путешественника были единственным произведением, публиковавшимся во всех без исключения восьми частях, в каждой из трёх книжек. Письма русского путешественника составляли таким образом фундамент Московского журнала. Герои Московского журнала, вымышленные или подлинные, находятся в постоянном движении, в развитии через путешествия. Например, некий писатель прошёл пешком большую часть Европы, тогда-то сочинил им планы начала поэмы своей путешественник Трэвеллер В разделе о иностранных книгах упоминается путешествие к источнику Брюса, анотируется произведение Le Voyageur sentimental, Сентиментальный путешественник Франсуа Верна. Упоминается Морица путешествие по Италии. Сегодня в продолжение традиции английское слово traveler с одним или двумя L стало заглавным для основных глянцевых журналов о путешествиях, туристических журналов и журналов тревеллогов, например, Кондо нас Traveler, Geo Traveler, National Geographic Traveler, издающихся или издававшихся в том числе в России. Для других тревых изданий характерное использование корня voyage. В России существуют журналы Voyage и L'Officiel Voyage. Данная литературная традиция послужила для нас одним из поводов при наименовании современной дефиниции журнал Traveler, что будет рассмотрено в главе 2. Взаимодействие с стереотипами аудитории, адресата, детализация маршрута и наличие побудительной интенции также обнаруживается в московском журнале. Его издатель вводит рубрики Парижские спектакли и Московский театр. О иностранных книгах По русских книгах расширяет тем самым аудиторию журнала, имеющую самые разные культурные стереотипы. О множественности и разнообразии адресатов свидетельствует перечень подписчиков журнала, людей обоего пола, представителей разных сословий, титулов и званий, среди которых были духовенство, купечество, мещанство и дворяне из различных частей бархатной книги. Характеризуя игровое взаимодействие с устойчивыми стереотипами в письмах кармизина, следует привести актуальное определение игры. Данное культурологом Йоханом Хёйзингой. Не будучи обыденной жизнью, она, игра, состоит вне процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей. Она прерывает этот процесс. Играя со стереотипами аудитории о других странах и культурах, Карамзин освобождался от социальных предрассудков и создавал динамичную и реалистичную картину путешествия. Встраивая игровое начало в сюжетную линию, автор делает произведение более увлекательным для читателя. С помощью формы путешествия, Карамзин э, представил аудитории разные типы характера, встречаемых им людей, и архетип своего героя, который склонен, по терминологии пиржинг, к поиску на вставников, известных личностей, но при этом сам может быть заступником и советчиком для других. Маршрут Карамзина максимально детализирован, во время каждой его остановки автор делает формальные рекомендации читателям. Трактовка Фрейма «Другая страна». Главным фреймом московского журнала прежде всего писем русского путешественника является другая страна. Данный фрейм даёт возможность Крамзину непосредственно информировать своего адресата, вступая в роли своеобразного э, и в Рипартуре в условиях ограниченности перемещений и низкого уровня развития транспортной инфраструктуры идентифицируя себя со столь очевидными элементами иной культуры. Также к этому земным осуществляется приём рефреймирования, то есть ломки сознания незначительный, незаметный, несущественный, которую зачастую можно переквалифицировать в некую игру. С лотами фрейма другая сторона в московском журнале и в частности в письмах русского путешественника является народ э его обычаи, язык, известные представители и так далее. Поселения, города, деревни, их история, пейзаж, живая природа, флора и фауна, объекты неживой природы. В современном тревел-медиатексе перечень репрезентируемых слотов фрейма другая сторона несколько иной. Места отдыха и досуга, достопримечательности, транспорт, рестораны, магазины и тому подобное. Слот населения, народ подразделяется в московском журнале на слоты меньшего порядка, выступая уже в качестве фрейма. Его под слотами является язык, чрезвычайно важен для автора, самоуправление, религия, обычаи, интеллектуальные и духовные свойства, одежда, кухня и трактиры, занятия, праздники, отношения к приезжим, торговля. Противопоставление свой-чужой, пространственная реализация близкий и далекий является исходной жанрообразующей оппозиции в путешествиях но проявляется здесь не только в виде противопоставления, сколько самопоставление, сравнение своего и чужого, отмечает Гуминский. С помощью представления фрейма другая страна фиксируется сентиментальные впечатления и истрановические наблюдения автора, возникающие по мере отдалений от отечества, реализуя просветительскую и развлекательную функции здания и текста. Для автора, как носителя прогрессивных идей того времени, особенно важно описание экономической жизни городов. Торговый город, много лавок, биржа полна. Это подтверждает мысль Бухаркина о том, что тема города как культового явления, обладающего особым обликом и неповторивым строем жизни, и два ли они впервые появились в отечественной словесности именно из-под пера Кормзина.